Знаете, происхождение названия этой реки вызывало у ученых не менее жгучий интерес, чем местонахождение ее истоков. С какими только языками это слово «нил» не связывали и с греческим, и с коптским, и с санскритом, но все это в конце концов не важно, раз этому самому «нилу» пришлось, наконец, открыть нам тайну своих истоков. «Ну, скажи, Самаэль,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 Очевидно, они скорее были склонны к гневу, чем к поклонению, принимая аронавтов отнюдь не за богов, а за чужестранцев. И Виктория должна была держаться в недосягаемости мушкетных выстрелов. — А спуститься на землю здесь будет трудновато, — проговорил шотландец. — Ну и не велика беда, — отозвался Джо. — Чем хуже для этих дикарей? Мы решим их приятной беседы с нами. — Однако снизиться все же необходимо хоть на четверть часа, — промолвил Фергюсон.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 На втором градусе Нил образовал водопад, где вода свергалась с высоты около десяти футов. В этой своей части он был несудоходен. — Вот, наверное, тот водопад, о котором упоминал Дебано, — воскликнул доктор. Река расширялась и была усеяна многочисленными островками. Их Самуэль Фергюсон рассматривал с особым вниманием. Казалось, он ищет какой-то ориентир, которого ему пока не удавалось найти.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 «Четыре дерева!» — закричал он. «Смотрите, вон там!» Действительно, на берегу островка росли четыре дерева. «Это остров Бенга. «Да, конечно, он!» — прибавил доктор. «Ну и что из того?» — спросил Дик. «Да то, что мы с божьей помощью спустимся здесь!» «Но там, кажется, есть люди, мистер Самуэль!» — заметил Джо. «Ты прав. Если я не ошибаюсь, вон там кучка туземцев, человек в двадцать!» — подтвердил Кеннеди.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 Негры бросились в реку и вплавь перебрались на тот берег. Оттуда немедленно посыпались град пуль и туча стрел. Но Виктория, зацепившаяся за расселину скалы, была недосягаема. Джо соскользнул на землю. «Лестницу!» — закричал доктор. «Кеннеди, за мной!» «Что ты хочешь делать, Семуэль?» «Давай спустимся, Дик. Ты мне нужен как свидетель». «К твоим слугам. «А ты, Джо, сторожи хорошенько».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 На скале очень ясно вырисовывались две буквы — «А» и «Д». «А» и «Д» — это собственноручная подпись Андреа Дебано, исследователя, дальше всех поднявшегося вверх по течению Нила, — объяснил доктор. «Вот это действительно неопровержимо, дорогой мой Самуэль». «Теперь ты, наконец, убедился?» «Это Нил. Теперь уж сомневаться невозможно». Фергюсон тщательно срисовал эти драгоценные инициалы, точно придерживаясь их величины и формы, и, взглянув на них в последний раз, сказал, «А теперь вернемся к нашей Виктории». «И не теряй времени», — прибавил Кеннеди, «ибо, видишь, несколько туземцев уже собираются плыть сюда». «Теперь для нас это не важно. Пусть бы ветер еще несколько часов нас нес к северу, и тогда мы будем в Гондакора», где сможем пожать руки нашим землякам. Через 10 минут Виктория величественно поднималась в воздух. Доктор Фергюсон во знаменование достигнутого успеха развернул флаг Англии.